Глава 15. Каинские муки. Ну, мои друзья, у вас нынче пир. Я вам пир задаю. Радуйтесь вместе со мной. С кем же мне и порадоваться больше? Попка, гулька, говорил Мордненко. возвратясь от обедни и неся в обеих руках большой бумажный тюрик, где помещались только что сделанные им закупки. "Христина, ставь скорее самовар, будем чай пить с сахаром, с сладкими булками, с сухарями". Чухонка не зная что и подумать о хозяине, только оглядела его недоуменным взором, до да руками развела. Однако же, не выразив словами своего немалого изумления, со вздохом принялась копашиться около заплесневелого самовара. Морденко с великим наслаждением прикусывал сладкие сдобные булки, захлёбывая их глотками сладкого и душистого чая, а когда начал третий стакан, то после краткого колебания даже и кухарку свою угостил, чему та опять-таки необычайной изумилась. После этого старик задал Болтазарова пиршество и своим друзьям любимцам. Безносому голубю была предоставлена целая чашка с намоченными в чаю мякшими сладкой булки, а старому попугаю, кроме этого яства, Марденко предложил целые десять грецких орехов из купленного фунта и целую мармеладину. Остальное было припрятано на после. Осип Захарович с видимой любовью и заботой разбивал скорлупу, очищал шлуху и по кусочкам подносил ореховое ядро к лапе своего любимца, каждый раз повторяя при этом: "Примите, ваше превосходтельство, кушайте, ваш превосходтельство". Сегодня был первый день, в который Мордзенко почему-то произвёл в генеральский чин своего красно-зелёного друга. И красно-зелёный друг, видимо, наслаждался подносимым ему лакомством, как в свою очередь безнос игулька наслаждался приготовленным для него месивом. Точно так же наслаждалась и чухонка Христина, давно уже не парившая нутро своё чаем, целебных трав она недолюбливала, да ище таким хорошим. А о самом виновнике всех этих наслаждений нечего уж и говорить. Он более всех и при том, наверное, в первый раз в своей жизни наслаждался предвкушением грядущего триумфа после победы своей над князем Шадурским. Чем ближе подходило время к двум часам... Чем длиннее казалось оно старику, и тем всё более усиливалось в нём волнение ожидания. Он каждые 5 минут высовывал в форточку свою лысую голову, чтобы засмотреть внутри двора, не идёт ли там его враг или, по крайней мере, хлебоносущинский. Он то и дело подходил к входной двери и чутко прислушивался, не слыхать ли шагов на лестнице. Он был твёрдо и непреклонно уверен, что Шадурский Явиться сегодня необходимо неизбежно, как день после ночи. До такой степени уже в течение этого времени успела всосаться в него ласкающая мысль о посещении князя. Когда стрелка подходила наконец к двум часам, старик дрожал как в лихорадке. Это старческие страстное нетерпение до последней глубины взбудоражило его много подавленную и долго сдержанную натуру. Но вот пробило два. Мардженка с полчаса уже не отходит от форточки, высунув в неё напотеху сырости да ветру свою голову. Даже продрог от холоду, а всё-таки смотрит и отойти не может, потому что крепко боится, ну, как вдруг они постучатся, да войдут, а ты их в встрече приготовиться не успеешь. Он представляет себе эту встречу чем-то совсем особенным и необычайным, немудрено. Он так долго лилейел скрытые мысли об этой желанной минуте. Вот уже четверть третьего, а Шадурского все еще нет, и не видать, и не слыхать даже, чтобы к воротам кто-нибудь подъехал. Сильное беспокойство начало овладевать Марденкой. Ну, как он не приедет? Совсем не приедет? Не захочет приехать? Ну как он вдруг деньги пришлёт? Каким-нибудь чудом божьим пришлёт? Боже мой! Что ж тогда? Всё пропало. Всё? Нет, это вздор. Денег прислать ему не откуда. Он должен приехать. Не смеет не приехать, а иначе И глаза Морденки злобно сверкают из-под нависших бровей, а чёрствый и костистый кулак сжимается всё судорожнее и сильнее. В прихожей позвонили. Эх, чёрт возьми, как же это я проглядел? Встрепенулся Осип Захарович, придя в большое смущение от того, что встреча захватывает его в расплох. Только что хотел было отдать Чухонкину инструкции насчёт приёма, как та уже и дверь поторопилась отворить. Морденкий досадна вместе с тем и от сердца-то отлегает. Это не Шадорский, а какой-то алчущий и жаждущий пришел. Отказать ему? Закладов не принимаю сегодня, совсем не принимаю, ничего не принимаю больше. Досадливо распорядился старик и погрузился в новые думы и предложения. А ну как он болен? Ну как он вдруг умрет? Или умер? Господи, господи, не накажи ты меня! Что ж это такое? Не это этого быть не может. Не может, не может, не может. Как же это? Так всё вдруг и пропало, так и погибло, ни за грош, ни за плевок. Господи, вразуми ты его. Молитвы и бормочет про себя Марденко: "Направь его на путь сей, не дай ты ему наглой смерти донести. Его цела, здрава и невредима, Господи, услышь меня". И из напряженных глаз старика эта нервная, полупомешенная молитва выжимает тончью слезку. Он на мгновение отводит от домовых ворот свои взоры, взглядывает на стенную кукушку, и каждый такой взгляд несет ему новое усиливающееся беспокойство и подбавляет новую каплю горечи в его сердце. Стрелка показывает двадцать пять минут третьего, а желанного гостя все еще нет. Кукушка прохрипела половину, попугай тоже повторил вслед за ней: ку-ку. А беспокойство старика растёт и растёт. Он уже уверен, что шадурски не будет, что он, пожалуй, умр скоропостижно от удара при известии о постигшем его несчастье, и сердце мертвенки щемит, надрывается тоской и злобой, всё пропало, всё. Ничего не будет, ничего не исполнится, всё напрасно было. Вся жизнь ни к чёрту. О, Господи. Э, вскую испытываешь. А, знаю, знаю. Это за грехи мои так. Это он мне воздаяние посылает. О, я знаю. Он ему, может, наглую смерть послал, чтобы я теперь казнился и мучился. Всё отдам, Господи. Все имение нищим раздам, только принеси ты -то его врагам и его. Три четверти третьего не едет. Умер, шепчут сухие старческие губы, умер мне в наказание и в укор, умер, иначе быть не может. И Марденька под гнетом этой мысли раздавленный, уничтоженный, обесцеленный. опустя, как плетя свои длинные узловатые руки, в отчаянии отходит от окошка, еле волоча ноги, опускается в своё кресло и сидит как убитый, понуря голову, закрыв глаза. Это внезапно пришедшая мысль о возможности скоропостижной смерти князя вследствие удара, о смерти нарочно посланной Богом в наказание ему морденке за все его лихие дела. приняла в его возбуждённом мозгу всё, так сказать, осязаемую достоверность совершившегося факта. Старик был сильно суеверен. Это усиленная деятельность за последнее время, сознание близости того часа, в который должно свершиться давно задуманное мщение, эти страстные лихорадочные мечты со вчерашнего вечера, бессонница и наконец это ещё более страстная лихорадка ожидания, сначала радостного и полного блестящих надежд, а потом тщетного до злобы до отчаяния, Всё это в совокупности отняло у Мардженки способность спокойно и трезво отнестись к своему положению в столь решительную роковую минуту его жизни. Мысли о смерти Шадурского, иначе как же бы он не явился, Неотступна стала перед ним, и он, как помешанный, без логики, без последовательности, не рассуждая, отдался ей вполне под напоывом религиозно-суеверного чувства о высшем возмездии. Если Морденко много и много понаделал людям зла в своей жизни, то эти минуты мучений и отчаяния, какие переживал он теперь, быть может, многое могли бы искупить ему. Быстрые и резкие переходы от одного ощущения к другому, совершенно противоположному, далеко не невозможны в подобные минуты самого напряжённого, взбудораженного состояния нервов у человека, всю свою жизнь до самозабвения посвятившего одной исключительной идее, одной исключительной страсти. Мардженко был жалок и раздавлен. Напрасно попугай кричал ему: "Разорились мы с тобой, Марденка!" Старик не отвечал, ибо под наплывом своих дум и ощущений даже не замечал криков красно-зеленого друга. Он уже не ждал теперь Шадурского, хотя часовая стрелка даже и до трех не дошла. Отчаяние наступило для него быстро и решительно, и тем быстрее, чем сильнее была предварительная радость, страстная надежда и гордое ожидание. Опять позвонили в прихожей, и этот звонок произвёл на старика действие гальванического тока. Он мгновенно вспрыгнул с места, оживлённый, взбудораженный и даже немало перепуганный его внезапностью. Но это Опять-таки кто-то из алчущих и жаждущих явился, и тем сильнее от нового разочарования давят Морденку отчаяние и злость. А подобным звонкам после этого суждено было повторяться ещё дважды, один почти вслед за другим, и возвещали они всё тот же приход алчущих и жаждущих. Было время, когда такие звонки сильно радовали и утешали одинокого старика, а теперь он их ненавистно проклинает. Теперь он считает и в чём-то дьявольски дразнящим, какой-то злобной насмешкой нечистой силы, злобной иронией судьбы над его положением. И после каждого такого звонка в нём ещё сильнее вырастает эта странная уверенность в предполагаемой смерти Шадурского. Каждая лишняя минута как будто ещё более удостоверяет его в этом. Что в том? что векселя представлены, если он умер, все пошло прахом, уж теперь и смысла и значения того это дело не будет иметь, наполовину не будет, совсем не будет, горько думал Марденкова, чая не опустив голову на руки, упертыми локтями в коленки, выдававшиеся острым углом, думал и много много, хотя и безсильно злобствовал, эта злоба поминутно кидало его в нервно-конвульсивную дрожь. Христина копошилась у себя на кухне, попугай кричал и свистел, а безносый голубь, которому, вероятно, наскучило сидеть на печке в своём обычном давно наседженном месте, вспархнув оттуда, разa два тяжело покружился зигзагами по комнате и по привычке сел на плечо хозяина, похлопывая по нём крыльями.